Глава 41. Кэролайн Колдуэл ждёт, пока сержант и Джустину идут. Потом встаёт и быстро идёт на кухню. Днём она увидела в дальнем шкафу целую пирамиду из пищевых контейнеров Таппер Вэр. Никто не обратил на них внимания, потому что они были пусты. Но Колдуэл испытала настоящее удовольствие, увидев их. «Как же редко, но как вовремя Вселенная даёт тебе именно то, что нужно». Она берёт шесть маленьких контейнеров и шесть чайных ложек, раскидав их по карманам халата. Она также берёт с собой фонарь, но не включает его, пока не доходит до места назначения и не закрывает дверь. Она старается делать короткие вздохи. Разлагающаяся плоть в закрытом помещении за эти годы наполнила воздух настолько сильным запахом, что кажется, можно ощутить его физическое присутствие. С помощью ложек Колдуэлл берёт несколько образцов из голодного, которого убил Паркс. Она интересуется только мозгом, но чем больше образцов, тем больше шансов, что один из них окажется не слишком загрязнённым флорой и фауной из кожи, одежды или окружающего воздуха. Тщательно заполнив каждый контейнер, она кладёт их обратно в карманы. Грязные ложки выбрасывает, они больше не нужны. Во время работы она думает, что должна была сделать это много лет назад. Мужчины вроде сержантов имеют свою область применения. Без них она бы никогда не собрала испытуемых. Но если бы она была вместе с солдатами за периметром во время их вылазок, то ей не пришлось бы полагаться на их неадекватные наблюдения и ненадёжные воспоминания. А в результате она бы не потратила столько времени, рыская по тупикам. Вместо этого она бы уже давно знала, что у некоторых голодных есть и третье состояние, помимо спокойствия и охоты. Они могут частично взаимодействовать с окружающим миром вокруг, повторяя своё поведение в последние часы или минуты до того, как они были инфицированы. Женщина с коляской, поющий человек с бумажником полным фотографий, тривиальные примеры, представляющие нечто знаменательное. Колдоло уверена, что она вплотную подобралась к беспрецедентному прорыву. Но эти образцы удастся исследовать только по возвращении в маяк, где у неё будет микроскоп, хотя мысль уже формируется в голове, определяю, что именно ей нужно искать, когда она вернётся и будет иметь всё необходимое под рукой, в том числе, конечно, и испытуемого номер 1. Мелони